Седьмое. Встреча состоялась в 9.00 и производила впечатление марафонского забега. Длинный стол завален бумагами, будто за ним работали много часов. На дальнем конце был установлен большой экран, возле которого стояло блюдо с пончиками и два кофейника. Агент МакГрегор с тремя другими ФБРовцами расположились с одной стороны, рядом с ними разместились помощник прокурора Карлтон, в окружении неулыбчивых молодых людей в темных костюмах. По другую сторону стола сидел Марк Дрискал, и слева от него его верный адвокат Чели. Марк уже предвкушал выход на свободу и жизнь в новом мире. Он был готов выложить все. Макгрегор заговорил первым. «Давайте начнем с команды». «В библиотеке действовали трое, верно?» «Верно. Я, Джерри Стингарден и Дэнни Дербан». а другие. Снаружи находился Тим Мальдонадо, которого все звали Трей. Не знаю, откуда он родом, потому что большую часть жизни провел в бегах. Его мать зовут Айрис Грин, и она живет на Бакстер-Роуд в Мансе, штат Индиана. Вы можете к ней съездить, но, думаю, она не видела сына уже очень давно. Около двух лет назад Трей сбежал из федеральной тюрьмы в Огайо. «А зачем вам знать, где живет его мать?» — спросил Макгрегор. Все это было частью плана. Мы выучили кучу разных вещей, чтобы ни у кого не возникло соблазна заговорить в случае поимки. Угроза возмездия, которая тогда оказалась действительно эффективным средством. «И когда вы видели Трэя в последний раз?» «12 ноября прошлого года, в тот день, когда мы с Джерри вышли из охотничьего домика и поехали в Рочестер. Мы оставили его там с Дэнни, я понятия не имею, где он может быть». На экране появилось фото улыбавшегося Трея, сделанное крупным планом. Это он, подтвердил Марк. И какова была его роль? Отвлекающий маневр. Он вызвал переполох дымовыми шашками и петардами. Потом позвонил 911, сказал, что какой-то парень с пистолетом открыл стрельбу по студентам. Я тоже сделал пару-тройку звонков из библиотеки. Хорошо, мы вернемся к этому позже. А кто еще участвовал? Всего нас было пятеро, а пятый – Ахмед Мансур, американец ливанского происхождения, который работал из Буффало. Кто ночью не был, он хакер, спец по изготовлению фальшивых документов и компьютером. Долго работал на спецслужбы США, пока его оттуда не выгнали, после чего он занялся криминалом. Ему около 50 лет, разведен, живет с женщиной в доме 662 на Уошбер-стрит в Буффало. Насколько мне известно, судимости не имеет. Хотя показания Марка снимали на пленку и записывали на магнитофон, все четыре ФБРовца и пятеро мрачных молодых людей из прокуратуры лихорадочно делали пометки в блокнотах, будто боялись что-то пропустить. «Хорошо, если вас всего было пятеро, то кто этот парень?» спросил МакГрегор и показал на экран с фотографией Брайана Байера. Никогда его раньше не видел. Это тот самый, что ударил меня на стоянке несколько недель назад. Велел передать моему клиенту, чтобы тот держал рот на замке, вмешался Чели. «Мы задержали его с Дэнни во Флориде», — пояснил Макгрегор. «Бандит-рецидивист, настоящее имя Брайан Байер, известен как Рукер». «Я не знаю его», — повторил Марк. «Он не был членом нашей команды. Наверное, Дэнни привлек его для поиска рукописи». «Нам мало о нем известно, а сам он молчит», — признался МакГрегор. «С нами его не было», — уверенно заявил Марк. «Вернемся к команде. Расскажите нам о плане. Как он возник?» Марк улыбнулся, расслабился, отпил большой глоток кофе и начал рассказывать.